Согласно этой точке зрения, нельзя вывести никакой причинной связи из сходства между несексуальными влечениями или привычками и лебединозными проявлениями. Жадность, стяжательство, навязчивое раскладывание пасьянца должны объясняться иначе. Вдаваться в детали значило бы уйти слишком далеко в сторону. Говоря упрощенно в отношении навязчивого пасьянца, например, следует принимать во внимание другие факторы, сходные с теми, которые могут обнаружиться в азартных играх. Сопротивление человека необходимости предпринимать собственные усилия вследствие внутреннего побуждения переложить ответственность на чужие плечи наряду с чувством, что он беспомощная жертва случая и потому должен приложить все усилия, чтобы переманить случай на свою сторону, обмануть судьбу в случае жадности или стяжательства, надо помнить о тех структурах характера, которые в психоаналитической литературе описываются как оральные или анальные. Но вместо того, чтобы связывать эти черты с оральной или анальной сферой, их следует понимать как реакцию на совокупность переживаний в раннем детстве. Вследствие этих переживаний индивид в обоих случаях приобретает глубокое чувство беспомощности по отношению к миру, воспринимаемому как потенциально враждебный Отсутствие спонтанной уверенности в себе и неверие в собственную способность самостоятельно с чем-либо справиться. Далее необходимо будет понять, почему один человек развивает наклонность паразитировать на других и пытается вытянуть из них все возможное, а также те способы, которыми он заставляет других с готовностью подвергаться эксплуатации, например, чарующая улыбка, Запугивание, обещания, высказываемые явным или неявным образом, и почему другой человек находит безопасность и удовлетворение в отчуждении от других, изолируя себя от мира стеной гордости и пренебрежения. У человека последнего типа часто будут иметь место другие физические выражения напряженности. Она может проявляться, например, в сжатых губах, равно как и в запоре. Итак, различие в точках зрения может быть выражено следующим образом. У человека сжаты губы не вследствие напряжения его сфинктера. И губы, и сфинктер напряжены, потому что в силу особенностей своего характера этот человек стремится к удерживанию того, что он имеет, к тому, чтобы никогда ничего не отдавать, будь то деньги, любовь или любое спонтанное чувство. Когда в сновидениях индивида такого типа люди символизируются через фекалии, Объяснение согласно теории либидо будет заключаться в том, что он презирает людей, поскольку они представляют для него фекалии. Тогда как я сказала бы, что представление людей в символах фекалий является выражением существующего презрения к людям. Я стану искать причину такого презрения в его общем отношении к другим людям и к себе самому. Например, в презрении к самому себе вследствие невротической слабости и страха превратиться в объект презрения для других, в результате чего возникают попытки установить через пренебрежение к другим людям равновесие, благоприятное для поддержания своей самооценки. Кроме того, на более глубоком уровне часто имеют место садистские желания восторжествовать над другими людьми, каким-нибудь образом их унизив. Аналогичным образом, если человек смотрит на половой акт как на форму опорожнения кишечника, психоаналитик вправе, чисто описательно, говорить об анальной концепции полового акта, но толкование ситуации в терминах «динамических факторов» будет учитывать общую сумму эмоциональных расстройств в отношении данного пациента к женщинам и, вероятно, также к мужчинам. Анальная концепция полового акта представляется тогда как выражение садистских импульсов осквернить женщину. Зыбкость данных, способных подтвердить доктрину сублимации, обнаруживается и в том факте, что часто предполагаемый физический базис сублимации существует лишь в теории. Так же, как печаль можно испытывать не проливая слез, Стяжательство может существовать без каких-либо особенностей в деятельности кишечника или других физических функций, жажда знаний без каких-либо особенностей в еде или питье, глубокий интерес к исследованию обходится нередко безо всякого сексуального любопытства в прошлом или настоящем.